Золотой дождь — народное название бобовника. Весной высокий кустарник буквально усыпан длинными кистевидными желтыми цветами. — Взгляните на это! — выкрикивал он. — Это тоже боеприпасы. И будет лучше, если вы их сейчас же заберете. Прощайте, прощайте, молодой человек! Мне показалось, что после той встречи Кнут не чувствовал себя безоружным. За нами все следили. Всем было известно о визите врача, может, прослушивался телефон. Позвонил один датский журналист, не очень-то вежливо спросив, как дела у Кнута Гамсуна. Я тотчас же поняла, что в его голосе не слышно дружеской заботы о Кнуте. Я не ответила тому человеку. В его газете сразу появилось сообщение, перепечатанное затем газетами других стран. Кнут Гамсун сломался и принял яд. «Были вызваны два врача, промыли ему желудок, и в данный момент он находится между жизнью и смертью, лёжа дома в Нёрхольме». Кнут не позволил реагировать на новость, но отсутствующие дети сами сделали это. Обычно он сидел в саду. Автобусы и машины проезжали мимо. Сотни людей ежедневно видели его, но никто так и не опроверг газетного сообщения». Я намекал ему на то, что мне кажется это странным, но он только усмехался. Однажды у ворота остановился автобус. Из него бодро выскочил какой-то человек и направился прямо к кнуту, тогда как все остальные смотрели ему вслед. Человек был очень старый, подтянутый и с седыми, воинственно торчащими усами. Он сказал на мягком серландском диалекте «Я много читал газеты», И я должен все увидеть своими глазами. Это был Людвиг Лонгум, у которого Кнут 27 лет назад купил Нёрхольм. Он тоже посидел с Кнутом на скамейке, пока я варила им кофе. Замечательный человек. Он осмелился выйти из автобуса и навестить нас. За эти годы он привел в Нёрхольм отличную лошадь и еще прекрасную корову. Он был поистине умельцем на все руки спекулировал усадьбами, лесом, скотом, часами. Теперь он уже не спекулянт, друг, почти товарищ. Через много лет я узнала, что у Лонгума побывала полиция. Его допрашивали о Гамсуне. Некий молодой человек хотел задать вопросы о душевном состоянии писателя. Лонгум ответил ему. — Он? Да он резвый, как собака, идущая по следу. Довольно об этом и довольно о допросе. В середине мая аресты шли полным ходом. Я была членом НС, мальчики тоже. Но Кнут даже и думать не желал о том, чтобы быть членом какой-то организации. Он хотел оставаться свободным. Напротив, он часто носил большой крест Святого Олова. У него всегда что-то было в петлице, обычно что-то красное, цветок или значок. Поэтому он носил и божью коровку, которую ему подарила маленькая девочка. Я сняла ее с его куртки, когда он умер, и спрятала среди других дорогих ему безделушек. Именно с этой божьей коровкой он и выступал в суде. Никакой это был не значок НС, как тогда писали. Как он мог быть таким маленьким и упрямым, словно трехлетний ребенок? Он это мог, но все в свое время». Конечно же, он мог быть упрямым. Это было частью его обороны. В девятилетнем возрасте его послали работать у очень старого дяди, брата-матери, которому задолжали родители Кнута. Там он провел пять долгих тяжелых лет. Сперва у дяди, а потом в годы мятежной юности Кнут использовал все свои качества, в том числе и упрямство, и это помогло ему выжить. Сам он иногда говорил, «Кем бы я, спрашивается, мог стать?» если бы в детстве и юности получал достаточно еды. Он намекал на нервы, а я при этом думала, разве только нервы являются твоей тайной, как писателя? Кнут встречался с Квислингом только один раз, но знал его по статьям и книгам, по сотрудничеству с Нансеном и его работе как министра. Фритьёв Нансен, 1861-1930, норвежский полярный исследователь и океанограф. Он высоко ценил его как человека и называл его ученым неуклюжим идеалистом из Телемарка. — А кто был сам Кнут, как не тот же неуклюжий идеалист, и даже не ученый, Честный, — сказал он о Квислинге. Качество, которое Кнут ценил больше всего, будь то мужчина или женщина.